Глава восемнадцатая К счастью, в этом мире ещё не придумали автоматические дверные замки, а потому замочные скважины были большие, широкие, одно удовольствие подглядывать. В этом я убедилась, заглянув одним глазком внутрь деканского кабинета. Прямо по курсу находилась спина в кожаной куртке, которой так и не предложили стул. Ректора я видела только частично, он располагался слева от Ардена. Декан находился вне зоны видимости, но это меня совсем не волновало. Волновало другое. Я скорее прижала ухо к замочной скважине, чтобы услышать. «Я больше не охотник, поскольку потерял способность оборачиваться, а вместе с ней и все охотничьи навыки», — признался Арден, причём совершенно обыденным тоном, будто не испытывал по этому поводу ни малейшего сожаления. А меня как обухом оглушило. Значит, тон так и не оправился от моего удара. «Потеряли?» — голос ректора выражал высшую степень изумления. Неужели Делионарис действительно думал, что король прислал Ардона в Академию, чтобы контролировать его работу? «Как потеряли? Это обратимо?» Декан был удивлён не меньше. «Господа, я бы хотел, чтобы эта информация не покинула стены кабинета», сказал оборотень всё тем же будничным тоном. Но за время совместного путешествия я успела неплохо его изучить. По крайней мере, мне так казалось. Такое же спокойствие он излучал, когда истекал кровью после драки в трактире и мне пришлось его зашивать». «Конечно, Тарлунара». Ректор сменил тон. К тому же он обратился к кардану как к учителю. «Мы составили для вас расписание занятий. Вы можете взять его в учительской. Давайте ваши документы, я подпишу». Ректор замолчал. Я думала, он подписывает бумаги. Прижалась ещё сильнее к замочной скважине, ожидая услышать скрип пера по бумаге. Как вдруг дверь резко открылась, ударив меня по уху. Я глухо охнула и села пятой точкой на каменный пол коридора. "Лейва и Инна". Голос ректора не предвещал ничего хорошего, и когда Делианарес продолжил, я поняла, что интуиция меня не подвела. "Вы будете наказаны за неподобающее поведение. Встаньте". Я с трудом поднялась на ноги. В голове гудел церковный колокол. Пошатавшись, подняла взгляд на Делианареса. Выражение его лица было довольно красноречивым. И ректор не подвёл. «Приведите себя в порядок», — рявкнул он. «Вы стоите перед тремя тарами». Я быстро опустила вуаль и отряхнула платье. Глаза защипала от обиды, но плакать я не собиралась. Не дождётся. Воздух вокруг меня заискрился, потрескивая. Блокираторы ощутимо нагрелись, обжигая запястье. Я подняла взгляд на ректора. Он смотрел на меня со снисходительным любопытством. Наверное, ждал, что буду делать. Но что я могла с блокираторами на руках? Так мы и стояли друг на в друга. Мне казалось, что время тянется невыносимо долго, что прошли часы, если не дни. На самом же деле наш поединок взглядов занял не больше половины минуты, и я в нём проиграла, опустила глаза. Искры растаяли, ушло тепло из браслетов. Ректор хмыкнул: "Лейва Инна, поторопитесь на занятие". «Если учитель физической подготовки пожалуется на ваше опоздание, я удвою вам наказание. Всё понятно?» «Да». Буркнула я и, развернувшись, зашагала прочь, яростно вбивая каблуки туфель в каменные плиты. В конце коридора, уже у самого поворота, почувствовала тёплое касание на спине, как будто кто-то погладил нежной рукой. Резко обернулась. От дверей деканского кабинета в мою сторону шёл Арден. Между нами было около десятка шагов и это расстояние сокращалось. Не знаю, какой предмет станет преподавать этот оборотень, но я приложу все усилия, чтобы держаться от него подальше. После того, как он узнал, что я подслушивала под дверью и стал свидетелем унижения, которому подверг меня ректор. И вообще после всего мне не стоит с ним пересекаться. Я завернула за угол и прибавила шагу. Тесла молча летел впереди. Он словно почувствовал, что я на грани срыва и не пытался меня подгонять. «Иди ко мне». Я подставила ладонь. Элементаль послушно опустился на неё. Шарик был слегка тёплым и почти невесомым. Он слегка завибрировал в моей руке, а я вздохнула. «Ты прав, Теслик, нам надо поторопиться. Не стоит нарываться на ещё один выговор». Дальше мы рванули на перегонки. Разумеется, мой шар-надзиратель обогнал меня почти сразу. Но я не сдавалась. Мчалась за ним, словно за мной гнался оборотень. Вот только никто не гнался. Этому оборотню я была неинтересна. Переодевалась я так же быстро. Для занятий спортом нам выдали специальную форму. Будь у меня больше времени, я бы обязательно посмеялась над этим шедевром местной моды. Больше всего спортивная форма была похожа на буркини. Купальник мусульманских женщин. Узкие эластичные штаны с резинками через ступню чтобы не задирались. Туника до колен с двумя разрезами по бокам и плотно прилегающий к голове капюшон. А к нему крепилась вуаль. Сейчас бы сделать селфи, да отправить подругам. Вот бы мы с ними посмеялись. Я вздохнула. Помнится, недавно сказала, что начала привыкать? Ерунда. К такому нереально привыкнуть. Это Академия. Мой персональный ад. Тесла запищал, привлекая внимание. Иду-иду. Я проверила, как держится вуаль, и выскочила из комнаты. Шарик быстро летел вперёд, беспрестанно помигивая. Я бежала за ним. Туфли к спортивной форме полагались мягкие и удобные, с легко гнущейся подошвой. Бежалась в них очень легко. Следом за Теслой я выскочила на открытое пространство. Передо мной расстилалось прямоугольное поле с коротко скошенной травой. Вдоль одного края поля шеренгой стояли и фрисы, а перед ними, спиной ко мне, наш преподаватель физической подготовки. Ну вот, опоздала. Я немного расстроилась, но тут же решила произвести на нового учителя хорошее впечатление. Может, она не станет рубить с плеча и назначать наказание с первой встречи. Прибавив скорость, подбежала ближе, встала за спиной учителя и произнесла то, что сказала бы на уроке физкультуры в родном универе. «Простите, я опоздала. Можно встать в строй». Он обернулся, и только тут я поняла, что спина у нового учителя оказалась уж больно знакомой. На меня с хмурым выражением на лице смотрел Арден, как будто что-то дёрнуло за язык, и я добавила «Тар Лунара». Его глаза вспыхнули, губы жались в тонкую линию, прежде чем разомкнуться и произнести «Вы опоздали, Лейва Инна». «Лейвы?» — Арден оглядел наш строй равнодушным взглядом. «Сегодня у нас урок знакомства». «От вас требуется выложиться по максимуму, чтобы я мог здраво оценить вашу подготовку и состояние мышц. Затем перейдём к тренировкам. Они будут общие и индивидуальные. Всё зависит от того, что вы мне сегодня покажете. Вопросы есть?» «А, ну куда ж без вопросов?» Пока мои товарки мялись, поглядывая друг на друга и переступая с ноги на ногу, я смело подняла руку и выкрикнула «Есть, Тарлунара!» В меня уперся безучастный взгляд оборотня. — Спрашивайте, Лейва Инна. — А зачем Лейвам физподготовка? Мы же не воины и не спортсмены. Наше дело замуж выйти, а потом сидеть дома, да мужа магии подкармливать. Замкнутое выражение на лице Ардона не изменилось. Тон тоже. — Верно, Лейва Инна. Ваша единственная задача — обручиться с магом и питать его своей магией. Но объём магического источника и силы потока напрямую зависят от вашей выносливости и здоровья. Чем сильнее ваше тело, тем больше пользы от вас получит супруг. Ещё вопросы?» Казалось, будто со мной разговаривает робот, а не живой человек. Ну ладно, Арден не совсем человек, и всё же он не похож на себя. Тогда, во время пути, он проявлял хоть какие-то чувства — злость, раздражение, неприязнь. Я понимала, откуда у его нелюбви ноги растут. Вряд ли он обрадовался, когда я его магией долбанула и лишила возможности перевоплощаться. А теперь он вообще ведёт себя так, будто видит меня впервые. Обидно. Или это он на меня до сих пор обижается? Ну я же нечаянно. Ладно, после урока подойду и попрошу прощения. Вряд ли ему от этого станет легче. Но хоть я сниму с себя груз вины. Больше никто не рискнул задавать вопросы. Арден приказал нам рассчитаться на первый-второй и встать в две колонны, а затем бежать пять кругов вокруг главной башни. Я решила, что ослышалась, потому что в этот момент была занята собственными мыслями, а не слушала Тара. Но, как оказалось позднее, слух меня не подвёл. По моим прикидкам, каждый круг был метров пятьсот, не меньше. Бежать нам сказали так быстро, как только сможем. Я, честно, пыталась повторить свой коронный забег по лесу. Но из-за солнечной погоды и плотной одежды уже через несколько минут начала потеть и задыхаться. Ещё и в боку заколола, для полного счастья. Сначала я перешла на трусцу, но легче не стало. Потрепыхалась немного, глядя, как мимо проносятся и фрисы. Плюнула и пошла пешком. Меня нагнала Шемайли. «Что, устала?» Хмыкнула понимающе и тоже пошла рядом. «Люди такие слабые!» «И это, говорит, та, которая сама плелась у меня в хвосте?» Фыркнула я. «Ага, третий круг. Третий?» Я даже остановилась, услышав такое. Мимо нас пробежали три девушки. «Когда ты успела?» «Ну так мы же и фрисы!» Она гордо задрала нос. «И мы намного выносливее людей. Магия помогает нам быстрее двигаться и меньше уставать. Вон, смотри, на Маасе со своим пятым уровнем уже бежит пятый круг, а я после второго выдохлась. Смекаешь, в чём суть?» Шимайли ткнула пальцем в быстро удаляющуюся спину. На Маасе, услышав её, обернулась на бегу и кивнула. «Вообще-то у меня седьмой уровень», — проворчала я с досадой. «Но меня не хватило даже на один круг. «Потому что ты человек. Твоя магия только здесь активировалась, но ты всё ещё не подчинила её. А в Амисаерне детей с рождения учат управлять потоками и пропускать через себя. Я бегу, я дышу, я насыщаю своё тело магией. Понимаешь?» Она даже раскинула руки, будто хотела обнять воздух. Я вздохнула. «Да, понимаю. Не совсем ведь дура. Только ничего у меня не получается. За две недели так и не научилась, как следует концентрироваться на Источнике». «А ты ждёшь, что я научусь управлять потоками?» «Лейва Инна, лейва Шимайли». Прозвучало у нас за спиной так холодно, что этот том мог бы заморозить Мировой океан. «Вы уже пробежали пять кругов?» «Нет, Тар. Простите, Тар. Мы с Эфрисой обернулись одновременно. Арден зирал на нас таким видом, что мне захотелось провалиться сквозь землю. «За невыполнение приказа назначаю вам штрафной круг. Вперёд!» «Нас будто ветром снесло». Шеймайли рванула вперёд так, точно у неё пятки горели. Я тоже по инерции пробежала десяток метров на всех парах, но потом сбросила скорость. Это чего он вообще раскомандовался? Какие приказы? Тут же не армия. И вообще я устала. Ни один человек, если только он не профессиональный марафонец, столько не пробежит.